А Остряки рассказывали, что Петухов в слове «еще» ухитрялся делать четыре ошибки и писал «есчо». Ненавистную ему букву «йо» он на самом деле совал всюду, и даже слово «пес» писал через неё, что послужило поводом для одного московского юмористического журнала ответить ему в почтовом ящике. «Собаку через ее пишете, а в литературу лезете». Николай Ильич, однако, не унывал, а лес и лес Много тернии пришлось ему встретить и на этом новом пути. Облеченные им купцы не оставались в долгу, и не раз бивали они литератора, мазали ему лысину горчицей и проделывали с ним всевозможные штуки, подсказанные пьяною фантазией расходившихся самодуров. Николай Ильич стоически переносил эти неприятности писателя и шел неуклонным путем обличений. Купцы присмирели, стали даже его побаиваться и охотно платили ему контрибуцию под угрозой магического слова «пропечатаю». Юная, едва окрепшая гласность была тогда еще для многих страшным пугалом. Это было темное прошлое Николая Ильича. В то время, к которому относится наш рассказ, Петухов был уже фильетонистом, хотя и не покидал выгодной репортерской деятельности он издал книжку своих рассказов и имел довольно громкое имя в газетном мире сделался заправским литератором что впрочем не мешало ему собирать дань с купечества но сравнительно более крупную на нижегородской ярмарке которую он посещал ежегодно с ним случались как носились слухи подчас прежние неприятности и дружеские столкновения между ним и обличаемыми но не кончались выгодным для литератора примирением и не предавались гласности. Купцы любили Николая Ильича. Он подходил к их пьяным вкусам, умел позабавить компанию. Вся Москва была ему знакома. Со всем купечеством, со всей полицией он был на дружеской ноге. Светлой чертою в личности Николая Ильича была его любовь к семье, состоящей из знакомой нам жены, и двух детей, сына и дочери, из которых первый учился в гимназии. У него же жила свояченица, сестра жены, старая дева, заведующая его маленьким хозяйством, так как его жена была болезненной женщиной, постоянно лечившейся. Николай Ильич нес все свои доходы в дом, отказывая себе во всем даже в приличном костюме. Доходы эти были не из крупных, А потому Петухов не брезговал заработать лишний рубль и на других, до литературы отношения не имеющих делах. Заветной его мечтой было сделаться когда-нибудь редактором, как своеобразно произносил он это слово. Глава шестнадцатая. «Странное поручение». «Будущему редактору!» — приветствовал Николай Ильич Агиршфельд, протягивая руку из-под одеяла. Он знал его слабую струнку. Тот сложил губы в почтительную улыбку и благоговейно дотронулся до руки адвоката. «Николаю Леопольдовичу, как ваше драгоценное, ничего, живем хорошо, ожидаем лучшего. Подавай вам, Господи!» по делу изволили требовать». «Да, по делу. По большому делу. Все, что в силах сделаем. Для вас, вы знаете, в огонь в воду. Знаю, знаю. И, кажется, меня нельзя упрекать неблагодарности. И на будущее время я плательщик хороший. Истинное слово сказали. Отсохни у меня язык, если я осмелюсь противоречить. Проведете дело хорошо, и вам будет хорошо». «В чем же дело-то, с...» — навострил уши Петухов. «Мне надо добыть акции судно-коммерческого банка на пятьсот две тысячи рублей». Николай Ильич вытаращил глаза. «Это вам... Зачем же -с? Ведь они теперь медного гроша не стоят. Надо!» «Если говорю, значит, надо». Петухов задумался... «Купить хотите?» — вопросительно поглядел он. «Ну да, конечно, купить. Но только купли-купли рознь. Если я объявлю, что намерен купить акции на полмиллиона, то дела рухнувшего банка могут поправиться, и ничего не стоящие сегодня бумаги завтра пойдут в гору». «Пожалуй, что так?» — согласился Николай Ильич. «Конечно так, но этого мне не надо». Мне желательно приобрести их по, возможно, сходной цене. Смотря по цене, вы будете получать с каждой штуки комиссионные. Я уж не обижу. В счет могу дать вперед сотняшку. Петухов просиял было, но вдруг лицо его омрачилось. Задача нелегкая, — покачал он головой. Как приступить к делу и не придумаешь? С умом, батенька, приступить надо под строгим секретом. Прежде всего протрубить в газетах, что акции эти ничего не стоят, что по ним не будет ничего получено, а потом понемногу начинать скупать, направляя желающих продать к Вурцелю. Он в своем кабинете дела и обделает. Знакомство у вас есть, каждого продавца надо припугнуть, чтобы он держал эту продажу в тайне а то где собьют цену. Теперь, благо, еще паника не прошла, поняли? понял -с, понял -с. и золотая у вас голова-с!» улыбался во весь рот Николай Ильич. «Значит, по рукам?» «По рукам-с!» протянул он ему свою красную руку. Тот ударил по ней своею. Лакей внес чай и удалился. Петухов сидел на кончике стула и пил из блюдечка по-купечески. Он, видимо, погружен был в обдумывание порученного ему дела. Николай Леопольдович, наскоро выпив свой стакан, вскочил с постели, надел шитые золотом туфли, накинул бархатный темно-синий халат, вынул из-под подушки связку ключей и прошел в кабинет. От задумавшегося Николая Ильича ускользнул звук отпираемого железного шкапа и шелест ассигнации. По его лицу разлилась довольная улыбка, Замок шкафа щелкнул, и в спальне снова появился Гиршфельд. «Вот вам и авансик!» — подал он петухову радужную. «Очень вам благодарен!» — вскочил тот на ноги и даже присел от удовольствия. Быстро спрятал он бумажку в боковой карман сюртука. «Так действуйте осторожно, но, возможно, скорее», — заметил гишфельд тоном дающим знать, что аудиенция кончена. «Рад стараться!» — осклабился Николай Ильич и стал прощаться. После его ухода Николай Леопольдович оделся. Начался прием, а по его окончании он поехал в кабинет совещаний и справок, помещавшийся в одной из отдаленных улиц Москвы. Приказав своему возничему проехать за ним прямо в окружной суд, он нанял извозчика. Подъехав к неказистому деревянному домику, он не вошел в подъезд — над которым красовалась вывеска кабинета, а проскользнул в калитку, ведущую во двор. Поднявшись на лестницу черного хода, он постучал в обитую зеленой клеенкой с оборванным по краям войлоком дверь. На его стук дверь отпер сам Андрей Матвеевич Вурцель, уже пожилой человек с седыми щетинистыми усами и небритым несколько дней подбородком, одетый в засаленный военный сюртук без погон. Посещение Николая Леопольдовича с заднего крыльца, видимо, обычное и нередкое, ничуть не удивило Вурцеля. Он почтительно принял блестящего адвоката и проводил его в комнату, служившую ему кабинетом и спальней, плотно притворив дверь, ведущую в переднюю половину квартиры, где помещалась контора. Гиршфельд, сбросив свою дорогую шубу на постель Андрея Матвеевича, в коротких словах объяснил ему цель своего посещения и предстоящую ему деятельность по скупке акций лопнувшего банка. Вурцель серьезно выслушал Николая Леопольдовича. Ни один мускул не дрогнул на его лице, он не выразил ни малейшего удивления странной фантазии своего патрона. «Хорошо». «Это нужно будет аккуратно оборудовать», — ответил он деловым тоном. «Пожалуйста уж, постарайтесь». Пожаловал ему на прощание руку гиршфильд и, накинув шубу, вышел тем же путем. В числе экипажей, стоявших на круглом дворе здания судебных установлений, стояли уже его американские сани. В суде он старался и сам распространять известие, что по акциям лопнувшего банка «Получить будет ничего нельзя». Он с удовольствием узнал, что почти все разделяют это мнение. Разговор коснулся потерпевших лиц, имевших капитал именно в акциях. Он назвал своих доверительниц и крупную сумму их потери. Это произвело сенсацию между адвокатами. Они с завистью посматривали на поверенного таких крупных потерпевших. В числе потерпевших назвали, между прочим, директора реального училища Константина Николаевича Вознесенского, потерявшего на акциях около двадцати тысяч. «Это потери части, нажитых упорным усидчивым трудом денег», заметил рассказчик. Гиршфельд посмотрел на часы, был второй час в начале. В голове его мелькнула мысль. У него явилось страстное желание... Купить потерянное расположение этого человека. Он не допускал и мысли, чтобы что-нибудь на свете было непокупное. Сознание, что этот, когда-то протежировавший ему его бывший учитель, брезгливо отвернулся от него и при встрече обдает его как бы ледяной водой у холодной сдержанности, до боли уязвляло его самолюбие. Он понимал, что этот человек имеет на то свои уважительные причины, зная мутный источник его настоящего благосостояния, его жизненного успеха, и это усугубляло горечь этого сознания. Хотя ему не пришлось ничем убедиться, что Константин Николаевич каким-нибудь лишним словом выдал известную ему тайну успеха его карьеры, но все-таки эта тайна в руках недружелюбно относившегося к нему – уважаемого в Москве лица, ощутимо пугало его. «Я предложу ему половину номинальной цены за эти ничего не стоящие бумаги. Не будет же он так глуп, что откажется», — размышлял он, выходя из суда и садясь в сани. Он приказал кучеру ехать на Мясницкую. «Раз он согласится и продаст мне акции, он поймет, что я сделал это единственно из расположения к нему» из бескорыстного желания деликатно принять на себя половину потери им трудовых денег, из благодарности за прошлое. Он оценит это. И этот великодушный поступок, с моей стороны, не позволит ему говорить обо мне дурно, если бы даже у него явилось это желание. Он будет куплен сделанным ему благодеянием. В этих размышлениях он и не заметил, как пара его росаков повернула на двор Реального училища. Глава 17. Неподкупный. Входя в подъезд училища, Николай Леопольдович вспомнил о той разнице, которая была в его настоящем визите и визите к тому же Вознесенскому четыре года тому назад. Тогда он шел за благодеянием, теперь он сам являлся благодетельствовать. Самодовольная улыбка мелькнула на его губах, он небрежно кинул тому же швейцару училище. «Константин Николаевич дома?» Вознесенский оказался дома. Тот же, как и тогда, так, по крайней мере, ему показалось лакей, выбежав на звонок швейцара, проводил его в знакомую уже нам приемную и, попросив подождать, побежал доложить о посетителе. Николай Леопольдович остался ждать. Он сел в то же кресло, на котором четыре года назад гадал на пальцах о том, даст ли ему взаймы Константин Николаевич 600 рублей. Он вспомнил об этом обстоятельстве и улыбнулся. «Теперь я приехал подарить ему чуть не десять тысяч. Загадать разве возьмет или не возьмет?» Он загадал, Пальцы, как и тогда, не сошлись. «Какое ребячество!» — сказал он вслух. В голосе его, однако, послышалось смущение. Константин Николаевич не появлялся. Он стал пристально смотреть на опущенную портьеру двери кабинета. Из этой самой двери четыре года тому назад впервые он увидел выходящую княгиню Зинаиду Павловну VI, Ему так живо представилась эта сцена, что он машинально вскочил с кресла и отошел в амбразуру окна, как это сделал тогда. константин николаевич все не было. Гиршфельд стал нервно расхаживать взад и вперед по приемной, то садился в кресло, то снова вставал. Наконец портьера зашевелилась, поднялась, и на пороге двери кабинета появился Вознесенский. С любезной, но холодной улыбкой на губах он сделал несколько шагов Гиршфельду, смотря на него вопросительно недоумевающим взглядом своих выразительных глаз, и подал ему руку. Тот крепко пожал ее, но не ощутил ответного пожатия. — Чем могу служить? — указал он ему рукой на кресло. — Прошу садиться. Николай Леопольдович положительно опешил от Такого приема и смущенный опустился в кресло. Вознесенский сел на другое и молчал, продолжая вопросительно глядеть на посетителя. Произошла томительная для Николая Леопольдовича пауза. До меня дошли сведения. Начал он с заметной дрожью в голосе, что вас постигло несчастье. Какое? Удивленно уставился на него Вознесенский. Вы, как я слышал, потеряли на акциях судно-коммерческого банка довольно крупную сумму денег. А, вы об этом? Действительно, я потерял около восемнадцати тысяч. Для вас это должно быть чувствительно. Не скажу, что нет, так как это почти половина отложенных на черный день моих денег, нажитых честным трудом. Последнюю половину фразы Вознесенский подчеркнул. Гиршфельд было смутился, но овладел собою. «Я приехал предложить вам продать мне эти акции». «Продать вам?» — медленно произнес Вознесенский. «Да, мне. ну ведь они в настоящее время ничего не стоят. И будут ли стоить, покажет будущее». Многие утверждают, что по ним ничего нельзя будет получить и по суду. Вклады — вот дело другое. Николай Леопольдович хотел было подтвердить это мнение, но вовремя сдержался. Я бы мог выдать вам за них наличными в половину их номинальной стоимости. Вознесенский пристально посмотрел на него. «Я вас немножко не понимаю», — начал он, и в голосе его зазвучали металлические ноты, что служило признаками величайшего раздражения. «Если вы скупаете эти акции для барыша и уверены, что получите по ним после суда более предлагаемые вами продавцам цены и правы, то это для меня невыгодно» если же вы разделяете мнение многих опытных юристов, что эти акции не стоят ничего, то значит вы предлагаете мне подарок. Я не допускаю последнего предположения, так как это было бы с вашей стороны слишком смело, чтобы не сказать боли. Во всяком случае, я такой сделки отказываюсь. Константин Николаевич встал и посмотрел на часы, давая этим понять, что ему нет времени для продолжения беседы. Николай Леопольдович совершенно растерялся от такого оборота дела. «Извините, я полагал, что в память прошлого вы примете услугу», — бессвязно забармотал он. «В наш прозаический реальный век денежных услуг в память прошлого не оказывают. — Это, я полагаю, ваше мнение, как блестящего представителя нашего века, — отрезал Вознесенский. В голосе его звучала явная насмешка. — В таком случае, до свидания, — проговорил уничтожный Гиршфельд. — Прощайте, — ледяным тоном произнес Константин Николаевич, сделал кивок головой и, не подав Николаю Леопольдовичу руки, скрылся за портьерой. Гиршфельд остался в приемной один. «Дурак!» — прошипел он вслед Вознесенскому. Бессильная злоба душила его. Не помня себя, прошел он коридор, спустился по лестнице и бросился в сани. «Домой!» — злобно крикнул он кучеру. Морозный воздух освежил его. «Дурак! Гордец!» продолжала наругаться сквозь зубы. Была бы честь предложена, а от убытка Бог избавил, — вспомнилась ему поговорка. На этой мысли он успокоился. Вдруг лицо его снова омрачилось. А что, как и другие продавцы акций, зададутся мыслью, что их скупают из-за барыша и поднимут цену? Эта мысль страшно встревожила его. Нет. В Урцеле петухов сумеют обделать это отодельца аккуратно, не возбудя подозрений, гнал он ее от себя. Он не ошибся в своих верных помощниках. Через месяц, согласно продиктованному Гиршфельдам петухову плану, нужное количество акций было скуплено за ничтожную цену поштучно. В Урцеле петухов получили хороший куртаж. Гиршфельд прекратил покупку акций, и стал принимать их лишь по доверенностям. Получил он также несколько клиентов, потерявших крупные суммы на вкладах. Во всеоружии со значком присяжного поверенного, полученным за неделю до второго заседания по делу банка на первом слушании дела, было отложено, явился Николай Леопольдович Гиршфельд в залу судебных заседаний, где мы застали его в начале второй части нашего правдивого, послествования. Глава 18. Последний заговор. Прошло около года. Дело суд коммерческого банка, доходившее до сената, окончилось давно. Обвинены были только трое: Полянский, Ландау и Струзберг из которых лишь первый понес существенное наказание и пошел в Сибирь. Ланда убежал, как говорили, в Америку, а железнодорожный король Беттель Струсберг по приговору суда был выслан за границу. «Русский суд осудил меня на свидание с тобою», — писал он своей жене в Берлин. Претензии гражданских истцов, как пророчил петербургский редактор, остались неудовлетворенными до вечности. По акциям, как и предсказывали, не получили ничего, по вкладам — 30 копеек с рубля или что-то вроде этого. Княгиню Зинаиду Павловну такой исход этого дела страшно поразил, так как она, несмотря на то, что Гиршфельд, как мы видели, объявил ей прямо, что деньги потеряны безвозвратно, все-таки надеялась. Благодаря отчасти этой надежде — Она подарила княжне Маргарите пятьдесят тысяч рублей и обещала после своей смерти отказать ей полтораста, когда та, узнав как бы случайно о потере всего ее состояния, подняла крик, что будет жаловаться на Гиршфельда и сотрет его с лица земли. Николай Леопольдович, по наущению которого княжна и проделала всю эту историю, бледный, убитый, умолял княгиню спасти его, вступив с шальной княжной, как он называл Маргариту Дмитриевну, в какой-нибудь компромисс. Княгиня, жалея своего любимца, согласилась. Эти деньги, конечно, перешли в безотчетное распоряжение Гиршфельда. Когда исход банковского дела окончательно выяснился, она, надо сказать правду, раскаялась, но ничем не выдала этого перед ним. «Хорошо еще, что я не сделала тогда завещание, а только обещала». Утешала она себя. Потеряв таким образом большую часть своего состояния, княгиня, несмотря на то, что Николай Леопольдович, верный своему слову, продолжал выдавать ей крупные суммы по первому ее требованию, оплачивал баснословные счета всех ее поставщиков, не делая даже ни малейшего намека на желательное уменьшение ее бешеных трат, все-таки стала беспокоиться и внимательнее следить за действиями своего поверенного и с видимым колебанием, но пока еще без явного протеста, подписывала опекунские отчеты. Такая перемена в его доверительнице, конечно, не ускользнула от зоркого Гиршфельда. «Надо с ней покончить, а то доживешь до беды», — стало мелькать мысль у него в голове. Да и младшая дорогонька обходится. Так через несколько лет она все растранжирит, я сыграю впустую. Надо бы с ней развязаться, — продолжал он варьировать свою мысль. Как? — выставал его уме вопрос. Он стал обдумывать последний страшный план. Это было в конце февраля. Незаметно прошел месяц, были последние числа марта. Княгиня объявила Гиршфельду, что контракт на дачу в Петровском парке возобновлять не надо, так как она решила провести это лето в шестове. «Это будет и экономнее», — уколола она его. Он сперва смутился этим ее решением, но затем успокоился и подумал, тем лучше. «Можно с ней покончить там». Составление рокового плана все еще не покидало его, но план как-то не укладывался в голове, хотя он уже сделал некоторые приготовления. Однажды он сидел в своем кабинете и ожидал приближения часа, назначенного для свидания с княжной Маргаритой. Ехать ему еще было рано, оставалось более получаса. Он вспомнил, что ему надо отыскать какую-то нужную бумагу, отпер средний ящик письменного стола и вынул оттуда целый ворог документов. Вдруг что-то звякнуло. Перед ним на столе лежал ключ от первого номера гостиницы «Гранд-Отель» украденный им более пяти лет тому назад. «Эврика!» Хлопнул он себя по лбу, сунул обратно в ящик вынутые бумаги, запер стол и, взяв ключ, начал его рассматривать. Он что-то обдумывал. Наконец, положив ключ в карман, он несколько раз прошелся по комнате и взглянул на часы. «Пора», — сказал он вслух, — подошел к железному шкафу, отпер его и, вынув из него маленький пузырек синего стекла с завернутым тщательно замшей горлышком, положил его в жилетный карман. «Да, да, так будет хорошо», — говорил он сам себе, спускаясь с лестницы. Маргарита Дмитриевна уже ждала его в их квартирке. ну -с, надо с нею покончить», — объявил он ей после взаимных приветствий. «Наконец-то!» — со злобною радостью произнесла она. «Ты, конечно, обдумал, как это сделать, чтобы для нас было безопасно», продолжала она уже несколько упавшим голосом. «Ты отравишь ее». «Я?» прошептала она в этом шепоте, послышалось овладевшая ею вдруг робость. Она побледнела. «Да ты! Кто же может это сделать иной, не возбудив подозрений? В этом пузырьке заключается сильнейший яд». Две-три капли его, влитые в стакан аршада, смертельны. В аршаде он незаметен на вкус, так как пахнет тоже миндалем. Он подал ей маленький синий пузырек. Она взяла его, руки ее тряслись. Она, видимо, боролась с волнением. «Когда и где?» — чуть слышно спросила она. «В Т. В первом номере гостиницы «Гранд-Отель». Я заставлю ее написать здесь расписку в принятии от меня всех, как ее личных, так и опекунских сумм, и взять ее с собою в Т под предлогом сдачи мною дел там. Она приедет туда с вечерним поездом, устанет, и рано ляжет спать. Ты останешься около нее. Она вечером много пьет, ты подашь ей стакан отравленного аршаду. Смерть наступит моментально. Тогда ты возьмешь из ее сумки бумагу, вынешь ключ из двери номера и положишь его ей под подушку, а затем осторожно и незаметно уйдешь. Он говорил с лихорадочной поспешностью. — А дверь останется открытой? — спросила она уже с холодным вниманием, слушая своего сообщника. — Нет, ты запрешь ее вот этим ключом, — подал он ей, вынув из кармана ключ. Он от того же номера и случайно попал ко мне в руки, когда я был в Т в день смерти твоего отца. Она спокойно взяла ключ и опустила его в карман. «Куда же я уйду?» — задала на вопрос. Он стал в тупик. Эта простая мысль не приходила ему в голову. Он почувствовал, что у него из-под ног ускользает почва. Задуманный план рушился. Он глядел на нее с видом утопающего, которому не за что ухватиться. Она поняла его. «Мне надо поехать в Те ранее, тем более, что для этого есть прекрасный предлог. Баронесса Фальк каждую зиму, бываю в Москве, заезжала к нам и приглашала меня гостить к ней. Я могу теперь сделать ей это удовольствие». Он схватил ее обе руки и покрыл их горячими страстными поцелуями. «Ты умнее всех женщин на свете!» — восторженно повторял он. «Это гениальная мысль!» Она самодовольно улыбнулась. «Значит, ты по телеграмме княгини встретишь ее на вокзале, сделаешь все то, что я говорил, и возвратишься в губернаторский дом. А ты, — перебила его она, — Я выйду вслед за княгиней с тем поездом, который приходит в Те утром, сойду на предпоследней станции и проеду на лошадях в пригородный монастырь. Ты велишь разбудить себя у Фальк пораньше и поедешь туда к обедни. Я буду тебя ждать в маленькой рощице на берегу озера. Там ты отдашь мне бумагу и ключ. Пузырек же оставишь на столе у постели не поняла? Поняла. «Оттуда я возвращусь на станцию и прибуду в ТЭС вечерним поездом, а ты вернешься после обедни к Фальк». Она задумалась. «Но ведь это страшно рискованно, можно попасться», — произнесла она. В голосе ее было слышно колебание. «Ничуть! В Ввиду почти постоянного запустения в этой гостинице, попасться во время совершения самого дела нет ни малейшей вероятности». Когда же на другой день в запертом номере найдут княгиню, отравившуюся в постели, с ключом от номера под подушкой, то не может быть никакого сомнения, что все следователи мира признают самоубийство. Будет даже и причина эта – растрата ею опекунских денег. Она молчала. «Едва ли кто-нибудь придумает умнее того, что придумали мы с тобой», – начал он снова. Именно с тобой, так как главная часть плана, которая ускользнула от меня, и без которой он весь мог рушиться, всецело принадлежит тебе. Что же ты молчишь? Ты согласна? Да, согласна. Холодно и просто, отвечала она. Потом мы укатим за границу, весело добавил он. Таким образом, третий и последний заговор между этими двумя людьми состоялся глава 19 две просьбы через три недели первая часть плана составленного гиршфельдом и княной осуществилась маргарита дмитриевна уехала в т она сообщила об этом своем намерении княгини при николая леопольдовича — Вот отлично, — заметила она, — а то мы очень нелюбезны относительно баронессы. Я сама проездом в шестого заверну в Т, сделаю ей визит и, кстати, захвачу тебя с собой в деревню. Ведь ты, надеюсь, не откажешься разделить нынешним летом мое затворничество? Напротив, мне очень хочется в деревню подышать чистым воздухом, а то этот пыльный парк мне надоел. — Вы собираетесь... «Затворничать, княгиня!» — усмехнулся Гиршфельд. «Мне очень жаль». «Вам?» — обратилась она к нему. «Я собирался погостить у вас и думал повеселиться на ваших деревенских праздниках. Я всегда буду рада видеть своих добрых знакомых. О, в таком случае я покоен таких добрых знакомых, как я. Соберется целый дом, и ваше затворничество превратится в ряд празднеств», — княгиня улыбнулась. Сборы книжные были недолги Вы мне, конечно, телеграфируете о выезде, — обратилась она к тетке при прощании. Я приеду вас встретить на станцию. Непременно, непременно. Вы намерены остановиться тоже у Фальк? Нет, я остановлюсь в гостинице. К чему стеснять себя и их? На губах Маргариты Дмитриевны появилась довольная улыбка. Гиршфельд? Ждал ее на Рязанском вокзале и напутствовал советами и указаниями. Проводив ее, он отправился к Зинаиде Павловне. Было около десяти часов вечера. — Я свободен целый вечер и решил посвятить его тебе, если ты располагаешь остаться дома, — сказал он, войдя в ее будуар. — Конечно, я располагаю. И очень рада оживилась она. Будешь пить чай? Пожалуй не позвонила и приказала подать чаю. За чаем он старался превзойти даже ее в нежности. Она сияла. «У меня будет к тебе большая-большая просьба», — обратился он к ней. «Какая?» В голосе ее послышались тревожные нотки. Это не ускользнуло от его внимания. Он улыбнулся. «Освободи меня!» от твоих и личных, и опекунских дел, пусть я останусь для света твоим добрым знакомым, для тебя же по-прежнему боготворящим тебя человеком. «Почему у тебя явилась такая мысль, что привело тебя к такому решению?» окинула она его пытливым взглядом. «Безграничная любовь к тебе, моя дорогая». Он, расхаживавший до тех пор по комнате, подсел к ней на кушетку. Она глядела на него вопросительно. За последнее время я заметил, прости меня, моя ненаглядная, я буду говорить правду, что эти дела, эти денежные расчеты омрачают даже те светлые для меня, по крайней мере, минуты, когда мы бываем одни, что ты из-за них переменилась ко мне. Я боюсь, что они в погубят мое, я даже не смею сказать, наше, счастье. Ты ошибаешься, вспыхнула она, но не выдержала его взгляда и потупилась. Она должна была сознаться, что он прав. Пусть так, продолжал он, дай бог, чтобы я ошибался. Но в наших дорогих для меня отношениях я не желал бы и этого. Я не хочу, чтобы даже ошибочные мысли омрачали их. «Значит, ты отказываешься быть моим поверенным?» «Да». «Но я не перестану быть для тебя тем, что я есть, другом, советником. Я хочу лишь устранить между нами всякие денежные расчеты. Но ты обещал поправить мои дела?» «Робко чуть слышно проговорила она». «Они поправлены?» «Неужели ты думаешь, что иначе я решился бы отказаться от их ведения?» Смело и прямо поглядел он ей в глаза. «Ты не шутишь?» — с нескрываемой радостью спросила княгиня. «Я никогда не шучу в делах. Разрешенная тобой спекуляция с капиталом твоего сына была очень счастлива. Купленные мною на его деньги бумаги поднялись в цене. Я, кроме того, за последнее время хорошо играл на бирже, Подведя сегодня утром итоги, я могу сообщить тебе, что не только весь капитал и доходы князя Владимира в целости, но я имею полную возможность возвратить тебе те 302 тысячи, которые ты потеряла по моей оплошности на акциях судно-коммерческого банка, и 50 тысяч, заплаченные тобой за меня, Маргарите Дмитриевне. Княгиня смотрел на него нежным, благородным взглядом капиталы доходы князя говорил между тем он ты обратив государственные бумаги сдашь от греха в дворянскую опеку на проценты же с твоего капитала помещен во в верную бумагах будешь жить совершенно спокойно эти проценты составят ежегодный доход тридцать тысяч я думаю довольно конечно конечно за глаза я не трону капитала и на днях же — Совершу завещание в твою пользу, — радостно заявила она. — Нет, ты этого не сделаешь. — Почему? — Чтобы не огорчать меня. — Повторяю тебе, что я не хочу, чтобы у кого-нибудь из нас была даже мысль о деньгах. Дела мои идут, слава богу, хорошо, на мой век хватит, а тебя... Тебя я не переживу. Она заключила его в свои объятия и порывисто, страстно начала целовать милый, хороший, ненаглядный. «Итак, этот вопрос решенный, я попрошу тебя никогда не возвращаться к разговору о завещании. У тебя, во-первых, есть законный наследник, а во-вторых, тебе еще очень-очень рано думать о смерти. Разговор этот для меня тяжел. Не правда ли, ты не вернешься к нему?» «Никогда, никогда, дорогой мой, даю тебе слово». «Вместо этого я попрошу тебя исполнить две мои просьбы. Хоть десять говори, нет, вернее, приказывай, я раба твоя!» Прижалась к нему она. «Во-первых, я попрошу тебя, чтобы моя полная сдача тебе дел и денег осталась тайной между нами, и в особенности от книжны Маргариты Дмитриевны, так как уплатить ей в настоящее время полтора ста тысяч я не могу». А она, узнав, что я рассчитался с тобой, может снова затеять историю. Да, с нее это, пожалуй, станется задумчиво, сказала она. И даже, наверное. Значит, ты понимаешь, насколько моя просьба основательна? Понимаю и, конечно, свято исполню ее. Вторая просьба. Может показаться тебе нелепой фантазией, но я заранее умоляю тебя именем нашей любви исполнить этот мой Если хочешь, даже каприз. Он остановился как бы в нерешительности. «Говори, говори, для тебя я исполню все!» Со страстью в голосе сказала она. «Я сдам тебе все дела, расписки и деньги в Т. Мы поедем вместе?» перебила она. «Нет, это будет неудобно, так как тебя там встретит книж надо да и вообще неловко». Я приеду на другой день с утренним поездом. Тебя же провожу с тем, который приходит в Т вечером. Хорошо. В чем же твоя вторая просьба, твой каприз? Мне хотелось бы, вкратчиво начал он, чтобы ты сегодня написала расписку о приеме от меня всех документов, денег и доверенности. Она хотела снова перебить его, но он не дал ей этого и поспешно продолжал. «Отдашь ты мне ее, конечно, в «Т» по окончании приема от меня, всего в целости. Ну, мне хотелось бы, чтобы ты написала ее именно нынче, нынешним числом, с которого и начнется для меня новая эра моей очищенной от грязи денежных расчетов любви к тебе, мое божество. Вот в чем мой каприз». Он глядел на нее умаляющим взглядом. «Какой ты еще ребенок? Изволь, я напишу». С необычайной нежностью согласилась она. Зинаида Павловна подошла к письменному столу и написала под диктовку Гиршфельда расписку в получении от него обратно доверенности и всех документов и денег полностью и подписала ее. «Теперь ты мною доволен?» Обратилась она к нему, заперев расписку и бюро. «Благодарю тебя! Благодарю тебя!» — бросился он перед ним на колени. Она подняла его, усадила с собой рядом на кушетку и все твердила. «Какой же ты ребенок! Какой ребенок!» Он не переставал целовать ее рук. «Ты не бросишь меня? Не обманешь?» Вдруг встревоженно спросила она. «Что за мысли? Я останусь до гроба верным твоим рабом, преданным тебе душою и телом». Он привлек ее к себе и покрыл поцелуями ее лицо и шею. Через две недели княгиня Зинаида Павловна выехала в Те, уведомив об этом с вокзала княжну Маргариту. Еще за неделю до своего отъезда она по совету гиршфельда дала телеграмму в контору гостиницы «Гранд-Отель», чтобы ей был приготовлен первый номер, и отправила в шестого свою горничную с багажом, состоящим из нескольких сундуков с туалетами. С собой она взяла только одно платье для визита к баронессе. Да послезавтра были последние слова Николая Леопольдовича, княгини, сидевшей между тем открытого окна вагона первого класса. Поезд тронулся. Оставшийся на платформе Гиршфельд проводил его злобной усмешкой. Глава двадцатая. Под взглядом трупа. Поезд, на котором прибыла княгиня Шестого в Т, пришел в одиннадцатом часу вечера. На платформе ее встретила Маргарита Дмитриевна, приехавшая на вокзал в губернаторской коляске. Через десять минут они уже были у подъезда гостиницы «Гранд-Отель». Княжна велела кучеру ее дожидаться. «Я зайду к вам, Матон, выпить чашку чаю», — сказала она тетке. Их провели в первый номер, приготовленный по телеграмме княгини, и тотчас же сервировали чай. Княгиня заказала себе графина Аршаду. За чаем княжна начала рассказывать Зинаиде Палнеттские новости — Особенно заинтересовала последнюю начатая Маргаритой дмитриевны история о недавнем романтическом бегстве жены кассира местного банка с юным адвокатом. Ивился лакей с Аршадом. — Уберите чай, — сказала ему Зинаида полны и пришлите горничную. Я устал и разденусь. А ты, Машер, расскажешь мне подробнее эту историю, когда я лягу в постель? — Да. Лакей начал убирать чай. «Разбудите меня завтра в девять часов», — отдала она ему последнее приказание. «Слушаю ваше сиятельство», — ответил тот и удалился. Через несколько минут явилась горничная. Зинаида Павловна удалилась в спальню и стала раздеваться. Княжна осталась в приемной и стала нервно ходить взад и вперед. Ее начало охватывать волнение, она чувствовала внутреннюю дрожь. Горничная вскоре вышла из спальни и удалилась. Был двенадцатый час ночи. В гостинице царила мертвая тишина. «Я выпью вас, стакан аршаду!» — крикнула княжна. «Пожалуйста, а потом захвати его сюда! Я легла!» — откликнулась княгиня из спальни. Маргарита Дмитриевна налила стакан и с жадностью выпила его. Быстро вынула она из кармана пузырек, данный ей Гиршфельдом, и чуть не половину вылила из него в графин с оставшимся аршадом. Закупорив пузырек, она снова спрятала его в карман и, взяв графин и стакан, отправилась в спальню. Княгиня лежала в постели. «Налей мне!» — обратилась она к племяннице. Та вздрогнула и машинально поставила графин и стакан на столик перед кроватью. «Что с тобой, ты не слышишь?» «Налей мне аршаду!» — повторила Зинаида Павловна. Княжна, успевшая побороть волнение, налила стакан и подала ей. Руки все-таки дрожали. Княгиня взяла стакан и залпом выпила его. Вдруг она схватилась за грудь, конвульсивно приподнялась, на кровати как бы собираясь крикнуть. Стакан выпал у нее из рук и упал в складки одеяла. Маргарита Дмитриевна инстинктивно зажала ей ладонью рот и с неестественной силой прижала ей голову к подушке. Судороги с книги не продолжались. В коридоре раздались чьи-то шаги. Княжна вся точно съежилась. И, продолжая все с большую силой зажимать рот тетки, впилась глазами в ее глаза, готовой выскочить из орбит в предсмертном ужасе. Шаги в коридоре приближались. Маргарита Дмитриевна как бы окаменела, не переменяя позы. Волосы у нее поднялись дыбом. В тишине номера было слышно, как стучали ее зубы. Шаги слышались уже у самой двери. Затем стали удаляться и, наконец, смолкли совсем. Прошло еще несколько томительных секунд. Княгиня перестала биться. Княжна почувствовала под своей рукой холод. Перед ней лежал труп. Глаза его пристально смотрели на нее. Маргарита Дмитриевна бросилась к лежащей на столе сумочке княгиня. Она оказалась запертой. Это препятствие ошеломило ее. Она потеряла способность соображать. Так прошло еще несколько минут. Она вспомнила привычки тетки и снова направилась к постели. Труп с потемневшим лицом глядел на нее во все глаза. Она... Сунула руку под подушку И достала связку ключей В торопях она Не могла сперва найти ключ А потом попасть в замок Время казалось ей вечностью Она дрожала, как в лихорадке Наконец сумочка была отперта Она вынула бумагу опустил ее в карман Заперла сумочку и положила Как ее, так и ключи На прежние места А труп все глядел Затем она подошла на цыпочках К выходной двери Вынула ключ, возвратилась в спальню, сунула его под подушку, поставила на стол пузырек с ядом и потушила свечу. Она бросила последний взгляд на постель, ей показалось, что она видит в потьмах, как глядит на нее труп. Она вышла в приемную, надела ватерпруф, шляпу, потушила лампу и подошла к двери. В коридоре было тихо, она осторожно отворила дверь, вышла, заперла ее снаружи и положила ключ в карман платья, быстро прошла в коридор и начала спускаться по лестнице. Дремавший сладко швейцар вскочил, распахнул ей двери подсадил в дожидавшуюся ее у подъезда губернаторскую коляску. «Домой», — сказала она кучеру. Коляска помчалась. Возвратившись в губернаторский дом, Она приказала прислуживавшей ей горничной разбудить ее на другой день в 7 часов и велеть к этому времени запрячь пролетку. «Я поеду к обедни в монастырь», — я уже говорила об этом баронессе, — объявила она. Горничная ушла. Маргарита Дмитриевна легла, но не могла заснуть. Она была потушила свечку, но в темноте ее преследовали широко раскрытые, полные предсмертной агонии глаза ее тетки. Она старалась думать о другом, завертывалась в одеяло с головой, но глаза все глядели на нее. Она зажгла свечу, надела туфли, накинула капот и стала ходить по комнате. «Кажется, план исполнен хорошо», — думала она. «На меня не может пасть ни малейшего подозрения. Она после моего ухода. Заперлась в номере и отравилась, это ясно. вылила она яд прямо в графин из боязни, что один стакан не подействует, продолжала соображать она. Наконец, он всецело мой, принадлежит мне одной, я купила его рядом преступлений перенеслась его мысль на Гишфельда. Через неделю, через две мы поедем с ним за границу, в Швейцарию, в Италию, в Париж. Она вспомнила о Шатове, который теперь был именно в Париже. Что мне делать с ним? Теперь он мне уже мешает. Она села в кресло и задумалась. Написать ему, что я полюбила другого? Что я прошу его забыть меня навсегда? Нет, этот удар будет для него слишком силен. Он все-таки несчастный человек. Сколько жертв принес он из любви ко мне? Она самодовольно улыбнулась. Я напишу ему, что я предпринимаю путешествие по России, прошу его еще год остаться за границей, желая испытать его и мои чувства, требую, чтобы он в течение года не писал ко мне и не ждал моих писем. Так будет лучше. Год. Много времени. Не видя меня и не переписываясь со мной, быть может, и позапудет меня. Она перешла к письменному столу и начала писать шатву письмо. Много раз рвала она начатые письма, прежде нежели осталось довольно написанным. Когда она запечатала письмо и написала адрес, было уже совсем светло, она потушила свечу и легла. Не успела она заснуть, как ее разбудила горничная. Княжна приказала ей отправить письмо на почту и стала одеваться. Голова ее страшно была тяжела, в висках стучала, Она почувствовала себя лучше, лишь усевшись в экипаж. Стояло чудное, свежее майское утро. Глава 21 Роковой ключ. На другой день по прибытии княгини Шестого и ФТ рано утром в конторе гостиницы «Гранд Отель» Была получена ее имя телеграмма из Москвы. лакеи призванные в контору для вручения ее по принадлежности, вспомнил, что ее сиятельство приказало ему накануне разбудить ее в девять часов, и, несмотря на то, что был девятый час в начале, полагая, что приезжая ждала именно эту телеграмму, отправился стучаться в дверь первого номера. Но сперва осторожный Тук его он не получил ответа, он стал стучаться сильнее, но также без результата. Он забарабанил, что есть мочи, ни глазу, ни послушания. Лакеев в недоумении побежал в контору и сообщил об этом казусе. Вскоре у двери номера, занимаемого княгиней шестовой, появился хозяин гостиницы и собралась почти вся прислуга. Хозяин был одним из местных купцов, сменивший прежнего обрусевшего немца, который прогорел, и был одним из тех весьма немногих немцев, которые, не нажившись гостеприимной России, отправились в свой Фатерланд. Постучав еще несколько времени в запертую дверь номера, в замке которой ключа с внутренней стороны не было, хозяин решил послать за полицией. Явившийся вскоре полицейский офицер, попробовав постучаться еще несколько раз, приказал сломать замок. Дверь была отворена, и вошедшие нашли княгиню Зинаиду Павловну, лежащую мертвой в постели. Удалив из комнат набежавших лишних людей, полицейский офицер, в присутствии ахавшего хозяина и двух понятых, приступил к составлению акта, дабы знать о случившемся местному судебному следователю и прокурору. Через полчаса в гостиницу прибыли наши знакомые, которым было назначено судьбой принять участие как в первом, так и во втором акте жизненной драмы, разыгравшейся в семье князей Шестовых, судебный следователь Сергей Павлович Карамышев и исправляющий должность ТЭСского прокурора Леонид Иванович Новский. Первый, после дела об отравлении князя Александра Павловича, был по настоянию прокурорского надзора переведен в городской участок. Главным мотивом для этого перевода было иметь его всегда перед глазами. Сергей Павлович сперва был очень этим недоволен, не имея более возможности устраивать себе летом воздушные канцелярии, но потом успокоился на мысли, что зато каждый вечер Он может перекинуться в картишки в коннозаводском собрании, что исполнял неукоснительно. Второй исправлял должность переведенного в другой город бывшего своего начальника и со дня на день ожидал утверждения. Сергей Павлович был поражен случившимся и со вниманием слушал полицейского офицера, сообщавшего ему подробности осмотра. Последний рассказывал ему о найденных вещах. ключи от номера под подушкой вместе с другими ключами. Стакане, оказавшемся в складках одеяла. И пузырьке синего стекла на столе. карамушев взял пузырек, откупорил его и понюхал. Это синильная кислота. Она отравилась или отравлена? Из вещей все цело. Кажется, все. «Я отпер найденную на стуле сумочку, и в ней оказалось 4638 рублей с кредитными билетами, носовой платок и золотой портсигар с папиросами», — указал полицейский офицер на стол в приемной, где лежали раскрытая сумочка и перечисленные вещи и деньги. На столе же лежала вскрытая телеграмма, полученная утром. Она оказалась от Гиршфельда, который извещал княгиню, что приедет с вечерним поездом. «За доктором послана? Уже давно. Он всегда опаздывает», — вставил Леонид Иванович. «Все уселись в ожидании врача». Сергей Павлович глубоко задумался, ему живо припомнилась загадочная смерть мужа-покойницы князя Александра Павловича, случившаяся семь лет тому назад. И самоубийство несомненно невинного Якова Быстрого.